И нашим ротмистрам Зуровым за кого голоса отдадите, а? То-то. Господа, разве в парламент принудительно выбирают? Встревожился гусар, и все развеселились еще пуще. Щедноваря толковала про равные права и американскую территорию Вайоминг, где женщинам дозволено голосовать, и ничего ужасного с Вайомингом От этого не произошло никто ее слова всерьез не воспринимал а что же вы это молчите воззвала варя к фандорину и тот отличился сказал такое что лучше бы уж помалкивал я варвара андреевна вообще противник демократии сказал и покраснел один человек в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 разговор конечно же шел по-французски несправедливо обижать целую половину человечества да к тому же еще и лучшую вспомнив эти замечательные слова вари улыбнулась повернулась на бок и стала думать про дере слава богу казанзаки наконец оставил человека в покое вольно же было генералу корредденнерру на основании какого-то интервью принимать стратегическое решение. Бедняжка Девре весь извелся, приставал к каждому встречному поперечному с объяснениями и оправданиями. Таким виноватым и несчастным он нравился Варе еще больше. Если раньше он казался ей немножко самовлюбленным, слишком уж привыкшим к всеобщему восхищению, и она нарочно держала дистанцию, то теперь нужда в этом отпала.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 остроомумно жива без малейшей рисовки варя обожала когда дере в ответ на какой-нибудь ее вопрос делал особенную паузу интригующий улыбался и с таинственным видом говорил ну это целая история мадмуазель и в отличие от темнилый фандорина тут же эту историю рассказываю Ча всего истории были смешны и иногда страшные одну варию запомнила особенно хорошо вот вы мадеммуазель варя ругаете азиатов за пренебрежение к человеческой жизни и правильно делаете речь шла о зверствах башшибузуков эти это дикари варвары в своем развитии очень недалеко ушедшие от каких-нибудь тигров или крокодилов а я опишу вам сцену, которую наблюдал самый цивилизованный стран – Англии. О, это целая история. Британцы настолько ценят человеческую жизнь, что худшим из грехов почитают самоубийство из-за попытки наложить на себя руки, карая смертной казнью. На Востоке до такого пока не додумались. Несколько лет назад, когда я находился в Лондоне,